Глава десятая. Скандал в министерстве. Как и обещал, мистер Уизли разбудил всех через несколько часов. Он свернул палатки откровенным волшебством, и вся компания вышла из лагеря. Мистер Робертс, стоявший в дверях коттеджа, будто слегка не в себе, помахав друзьям на прощание, рассеянно произнес «Счастливого Рождества!» «С ним все будет нормально». — сказал мистер Уизли. Иногда после изменения памяти на какое-то время наступает дезориентация, а ему пришлось забыть очень многое. Подходя к тому месту, где были сложены порталы, они издалека услышали хор нетерпеливых голосов. Вокруг диспетчера Безела толпилось великое множество колдуний и волшебников, и все шумно требовали отправить их из лагеря как можно скорее». Мистер Уизли коротко переговорил с Безелом, друзья присоединились к очереди и еще до восхода солнца закинули старую автомобильную покрышку обратно на Хилл. Они вновь прошли через Оттери Сент-Кэтч-Поул к Наре при утреннем свете у приятелей едва хватило сил на вялые реплики, и каждый с вожделением думал о завтраке. За поворотом тропинки, когда впереди уже показалась нора, над росистой травой прокатился крик: "О, слава богу, слава богу!" Миссис Уизли бежала навстречу в домашних тапочках. Лицо ее было бледным и встревоженным. В руке свернутый номер ежедневного пророка. «Артур, я так волновалась! Просто вся извелась!» Она обняла мистера Уизли за шею. Ежедневный пророк выпал из ослабевших рук на землю, и Гарри, опустив глаза, прочитал заголовок «Кошмарные сцены на чемпионате мира» по квиддичу, дополненной мерцающей черно-белой фотографии и черной метки, зависшей над вершинами деревьев. — Вы все целы! — всхрипнула миссис Уизли, отпустив мужа и в смятении оглядывая компанию покрасневшими глазами. — Вы живы! О, мальчики! Тут, ко всеобщему изумлению, она схватила Фреда и Джорджа и стиснула их в таких жарких объятиях, что они столкнулись лбами. «Ой, ма, ты нас задушишь!» И я кричала на вас перед уходом. Вновь зарыдала миссис Уизли. Я только об этом и думала. А что, если бы, сами знаете, кто добрался до вас, и последним, что я успела вам сказать, был бы упрек за плохие баллы по сов Уфред, Джордж! Ну, моли, что ты? — Пойдем, с нами все в порядке. Мистер Уизли деликатно отстранил жену от близнецов и повел ее к дому. — Бил, — добавил он в полголоса, — подними газету. — Я хочу посмотреть, что там. Маленькая кухня оказалась набита до отказа. Гермиона приготовила для миссис Уизли чашку крепчайшего чая, в который по настоянию мистера Уизли влили глоток Огденского старого огненного виски. И Бил протянул отцу газету. Мистер Уизли быстро пробежал глазами первую страницу, Перси заглядывал ему через плечо. «Вот — Да этого я и опасался, — с горечью произнес мистер Уизли. Ошибка министерства, преступники не задержаны, небрежность службы безопасности, темным магам удалось скрыться неопознанными, национальный позор. — Кто все это написал? — А, ну, разумеется, Рита Скиттер. «Эта женщина постоянно нападает на министерство», — воскликнула, охваченный праведным гневом, Перси. «На прошлой неделе она заявляла, что мы впустую тратим время на крючкотворство по поводу толщины котлов, когда необходимо заниматься истреблением вампиров». Как будто параграфом двенадцатым директивы по обращению с немагической частью общества конкретно не установлено. Что. Перси, сделай, милость, зевнул Бил. Заткнись, м? Тут и обо мне есть. Глаза мистера Уизли за стеклами очков широко открылись, когда он дошел до конца статьи. Где? Всполошилась миссис Уизли, поперхнувшись своим чаем с виски. Если бы я видел, я бы хоть знала, что ты жив. Имя она не называет, но вот послушай: если испуганные волшебники и колдуньи, которые, за таив дыхание, ожидали новостей у опушки леса и надеялись на какие-то разъяснения со стороны министерства магии, то их постигло жестокое разочарование. Официальный представитель министерства, подошедший некоторое время спустя после появления черной метки, ограничился голословным утверждением, что никто не пострадал и от дальнейших комментариев отказался. Достаточно ли подобного заявления для того, чтобы пресечь слухи о нескольких телах, вынесенных из леса часом позже, покажет время? — Ну, я вам доложу раздраженно произнес мистер Уизли, передавая газету Перси. Никто не пострадал. А что я должен был им сказать? Слухи о нескольких телах, вынесенных из леса. Вот теперь точно пойдут слухи. После того, как она это напечатала. Он тяжело вздохнул. — Молли, мне придется пойти на службу. Надо улаживать все это дело. — Я с тобой, отец! — с важностью проговорил Перси. — У мистера Крауча сейчас каждый человек на счету, и я смогу лично вручить ему свой доклад о котлах. И он в спешке покинул кухню. Миссис Уизли ужасно горчилась. Артур, у тебя же отпуск. — Ничего там без тебя на службе не произойдет. Как-нибудь управятся. — Мне надо идти, Моли. Еще раз вздохнул мистер Уизли. — Кажется, я наломал дров. Я только переоденусь в мантию и отправлюсь. — Миссис Уизли? — спросил Гарри, не в силах больше сдерживать нетерпение. — Не появлялась букля с письмом для меня? — Букля, дорогой? — рассеянно переспросила миссис Уизли. — Нет. Нет, вообще никакой почты не было. Рон и Гермиона с любопытством покосились на Гарри. Выразительно посмотрев на обоих, он сказал... — Ничего, если я зайду и занесу вещи к тебе в комнату, Рон! — Ага, я тоже, пожалуй, пойду. Незамедлительно согласился Рон. — А ты, Гермиона? — Само собой, — кивнула та, и все трое, выйдя из кухни, быстро зашагали вверх по лестнице. — Ну, что там, Гарри? — спросил Рон, едва за ними закрылась дверь мансарды. — Я кое-что вам не рассказал, — заговорил Гарри. — В воскресенье утром я проснулся от того, что у меня... Снова заболел шрам. Реакция на это известие оказалась почти в точности такой, какую Гарри представлял себе в спальне на Тисовой улице. Гермиона ахнула и медленно начала сыпать рекомендациями, ссылаясь на множество соответствующих книг людей, от Альбуса Дамблдора до Мадам Помфри, главной медсестры Хогвартса. Рон сперва просто онемел. Но его же там не было, верно? Сам знаешь, кого. То есть, ну, ну, в прошлый раз твой шрам разболелся, когда он был в Хогвартсе, ведь так? Я уверен, что его не было на Тисовой улице, — ответил Гарри. Но я видел его во сне. Его и Питера, того самого хвоста. Всего я сейчас не помню, но они замышляли убить кого-то. Какое-то мгновение он колебался, едва не сказав меня, но не захотел повергать Гермиону в еще больший ужас. Его и так было достаточно у нее в глазах. Это был только сон. Попытался подбодрить его Рон. Просто ночной кошмар. Пусть так, но ведь он был, — возразил Гарри, глядя в светлеющее небо за окном. — Странно, согласись, мой шрам болит. И через три дня пожиратели смерти устраивают демонстрацию, а в небе снова появляется знак Воланда Морта. — -не, не произноси это имя! — прошипел Рон сквозь зубы. Но Гарри даже не обратил внимания. — А помнишь, что сказал профессор Треллоне? — В конце того года. Весь ужас во взгляде Гермионы тут же испарился, она презрительно фыркнула. — Ох, Гарри, неужели ты придаешь значение словам этой старой обманщицы? — Тебя там не было, — возразил Гарри, — и ты ее не слышала. В тот раз все было по-другому. Я же говорил вам, она впала в транс, самый настоящий, и она сказала, что темный лорд воспрянет вновь м -м, величественней и ужасней, чем когда-либо до доселе, и в этом ему поможет слуга. В ту ночь хвост избежал.